Глава сороковая. В обители его ждала сестра Роберта. — Вы сегодня снова отправляетесь в Помпеи? — спросила она. Это была прелюдия к просьбе разрешить ей присоединиться к нему. И Томас поймал себя на том, что у него внутри все обрывалось. Ему нравилось общество монахини, но он настроился побыть в одиночестве, подумать. — Да, — — ответил Найт, стараясь показаться дружелюбным. — А вы, наверное, уж насытились раскопками? — Это лучше, чем торчать здесь, — сказала она. — К тому же у меня заканчиваются последние деньки свободы. Вскоре начнется, собственно, пребывание в обители. Не возражайтесь, я присоединюсь к вам. Что он мог ответить на просьбу, выраженную вот так, сопровождающую тронутой отчаянием надежды в глазах? — Я подожду вас здесь. Едва сестра Роберта ушла, как над ограждением внутреннего дворика показалась голова отца Джованни. Только что звонили из полиции, — крикнул он, — следователь едет сюда, чтобы поговорить с вами. Первым побуждением Томса было немедленно уйти, однако это казалось бы бессмысленным, поэтому он заставил себя остаться. Камуранези приехал практически сразу же вместе с водителем в форме и переводчиком, по-прежнему нервничающим. Он объяснил, что звонил из экзекьютива. — Чем могу вам помочь? Достав из кармана маленький сверток, Камуранези развернул ткань. — Вам уже приходилось видеть вот это? — спросил переводчик, не отрывая взгляда от следователя. — Вещицу нашли в одежде убитого. Это была та самая серебряная рыбка, которую Паркс украл из комнаты Эда в обители в Чикаго. Томас подержал ее в руке, оценивая вес холодного металла, и рассказал все, как было. Какое-то время все молчали. Затем ворвалась сестра Роберта и спросила у Томаса, готов ли он идти, после чего Камаронези, не сказав больше ни слова, завернул рыбку и убрал ее в карман. «Все встали». Следователь пробормотал что-то по-итальянски, развернулся и направился к выходу. «Он попросил, чтобы связались с ним перед тем, как выписаться из гостиницы», — объяснил переводчик. «Я под подозрением?» — спросил Томас. Переводчик заметно смутился. «Не знаю». «Найт ему поверил, однако по холодку в груди понял, что это так».